Глава одиннадцатая. Налив себе кофе, Хизер села напротив Таны. «Что, опять большой индеец морочит голову?» — спросила она, размешивая сахар и сливки. Сдвинула на лопачки продемонстрировав вздувшийся синяк под глазом. «Плохо провели ночь?» — спросила Тана. «Да уж. Думаю, вряд ли хуже вас. Что вам рассказать-то?» Цепившись в кружку обеими руками, она сделала огромный глоток. «Что случилось с вашим глазом?» «Такое бывает, когда ужрёшься в сопли и не можешь держаться на ногах». Она пристально посмотрела Тане в глаза, ожидая полицейского осуждения, потом улыбнулась. Налитые кровью глаза загорелись. Даже в таком состоянии она была красива. «С вами не случалось, Констебль, что вы просто хотели отключить мозг?» Не делали никаких глупостей?» Вспыхнуло воспоминание, вслед за ним стыд. Тана отхлебнула кофе и сказала, «Я так понимаю, сегодня вы меня домой не отвезете?» «Господи, да я в порядке!» МакАлистер сделала еще глоток, откинулась на стуле, опять улыбнулась и показалась Тане почти нормальной. «Я хорошо натренирована. Мы рисковые ребята. Нам есть чем заняться долгими зимними вечерами». Отвезу вас домой, как только вы тут закончите с отчетом. Небо ясное. Много времени это не займет. К тому же мне надо вернуться на базу. Я задержалась лишь потому, что вы меня попросили. Так что вы хотите?» Тана вынула из кармана блокноты ручку, открыла новую страницу. Напомните дату и время, когда вы отвезли Селену Апода Куэраджа Санжета в Твин Риверс? МакАлистер вновь рассказала, как было дело в пятницу. Тогда она рано утром забрала обе команды, по какому маршруту летела, как спустилась к лагерю, как заметила озеро Волков. В общем, повторила многое из того, о чем уже говорила Таня в ту ночь, когда они встретились. тана записывала, большой индейц слушал, помешивая варево в горшке. «Что вы делали после того, как отвезли на место другую команду?» «Полетела назад в Твин Риверс за строителями ледяной дороги. ребятами А потом погода испортилась. В субботу вы целый день не могли никуда вылететь, верно? Могла, но, конечно, не в долину Безголовых. Туман над озером был, как слой супа в миске утесов. Прояснилось только в воскресенье к обеду, и то ненадолго, но ветер сменился. И когда он меняется, туман над ледяным озером чуть рассеивается, ну я и решила попробовать. Сначала забрала Дина и Веронику с собаками. Они остановились чуть выше у реки, потом мы все вместе полетели к стоянке с Еленой Раджа, их там не оказалось. Как я уже сказала, мы пытались связаться с ними по радио, отправляли сообщения, но ответа не получили, поэтому я полетела чуть дальше, туда, где они могли работать, и... Она закашлялась. Вот тогда мы и увидели, как их жрут волки. Хизер вытерла рот, рука чуть заметно дрожал Я слышала, вы говорили, что заметили красный вертолёт на другой стороне утёса. В пятницу, прежде чем испортилась погода. Кружка замерла на полпути к Арту Хизер. Женщина медленно поставила её на стол, сжала обеими руками. Взгляд наполнился усталостью. — Да, — сказала она, наконец, — красный Аэростар. Маленький двухместный, двое с трудом протиснутся. Покупаешь детали, потом сам собираешь. Поставляет Балкан. — Авиакомпания «Балканские авиалинии». Я себе тоже приобрела. — Вы знаете, чей это был вертолёт? Она облизнула губы. — Нет. Тана подняла глаза. — Здесь таких много? — На нём мог прилететь кто угодно. Охотники-нелегалы, охотники за бриллиантами, инженеры, геологи, кто угодно. — А из местных, из тех, кого вы знаете, у кого-нибудь есть такой? Её лицо напряглось. У бабаха. Большой индеец внезапно посмотрел на нее. Но это не его вертолет, добавила Макалистер. Откуда вы знаете? Он так сказал. Помолчав, она добавила. Слушайте, зачем вам эта информация? Какое отношение она имеет к бедным ребятам? Может быть, пилот видел что-нибудь, что могло бы помочь следствию? Она медленно кивнула. Но это явно не криминальное расследование. Танна закрыла блокнот. Такова стандартная процедура, в случае, если и полицейским требуется отчет о подобном событии. — Спасибо. Вы еще будете здесь, когда я поговорю с Блантом? — Конечно. Она добила кофе, взяла пачку сигарет, которую перед тем положила на стол и поднялась на ноги. Я подожду вас в ангаре. Тана вновь натянула куртку. Когда она вышла, высоко в небе разгорался рассвет.